Глава третья. Призрак в пещере. Пока Нэнси перечитывала загадочные слова, к столику подошла Бесс Марвин. «Слава богу, последний клиент ушел!» — воскликнула она, снимая фартук. «Ага», — ответила Нэнси, размышляя о странном послании. «Ты меня не слушаешь!» — упрекнула ее Бесс. «Что ты там читаешь, Нэнси?» — записку обернула. которую нашла на полу после ухода одного посетителя. Бес. А это был пожилой мужчина, и он сказал, что приехал в Кендлтон в поисках колокола работы Пола Ривера. Нэнси протянула бумажку подруге и стала ждать, что она скажет. Думаешь, он считает, что в колоколе спрятаны драгоценности? Это же ещё одна загадка, Нэнси. Не так громко. Быстро оглядевшись, предупредила её юная сыщица. если содержание этой записки узнают, какой-нибудь любитель легкой наживы может начать скупать в Кэндлтоне все старые колокола и перепродавать их с невообразимой наценкой. Нэнси, а что такое колокол XXX? Не знаю. Но, думаю, эти три Х могут быть фирменным знаком производителя. Вот было бы здорово нам самим его найти. Неплохая идея. Улыбнулась Нэнси, складывая записку. Мы должны вернуть записку тому посетителю. Жаль, что я не знаю его имени. Нидор, ни миссис Чантри ничего не смогли сообщить о пожилом человеке. Они утверждали, что такой мужчины никогда раньше не бывал в чайной Салсанди. Если эта бумага для него важна, он сюда вернётся. Арусой дела Нэнси, миссис Чантри запечатала записку в конверт и убрала в ящик стола. Обеля в Доре передать его незнакомцу, если тот появится. А затем, поблагодарив девушек за свою временную помощь, настояла на том, чтобы они прекратили работу и вернулись к ней домой. "Я пойду с вами", добавила она. "Дора сможет позаботиться о тех немногих посетителях, которые успеют заглянуть к нам до закрытия. Но сперва мы поужинаем". Когда девушки вместе с Месяцчант пришли по пляжу, На небе уже показалась луна. Вдалеке, на берегу залива Уайткэп, они увидели маяк, а миссис Чантри показала им бухту свистящей устрицы и лысый утёс. «Какие оригинальные названия!» — заметила Джордж, нагнувшись за причудливой раковиной. «В этих местах основное занятие рыбалка, да, миссис Чантри?» «Я бы сказала, скорее изготовление солёных ирисок», — усмехнула и женщина. Но, если серьёзно, вам непременно нужно посетить одно интересное место, продолжала миссис Чантри, свечную лавку матушки Матильды. Те милые свечи, что стоят у вас в кафе, тоже из этой лавки. Вы интересовалась, Бэс? Точно. Вы, наверное, заметили, что они ароматизированы. Пока Бэс и Джордж наперебой задавали вопросы о городке и его жителях, Нинси оставалась на редкость молчаливой. Её беспокоило отсутствие отца. Она глубоко задумалась и невольно вздрогнула, когда хозяйка неожиданно о нём спросила. "Нэнси, а когда в Кендлтон приедет мистер Карсон? Мы ждали его сегодня утром. Я думала, он будет здесь ещё раньше нас", ответила она. "Папа позвонил перед моим отъездом из Риверхайтс и сказал, что садится на самолёт из Нью-Йорка. Хотя мистер Дрю был занятым человеком, и Нэнси понимала, что его могли задержать неотложные дела, он никогда не забывал сообщить ей об изменении планов. «Не волнуйся об отце», — быстро сказала миссис Чантри. «Возможно, дома нас ждет от него какое-нибудь сообщение». Услышав эти слова, Нэнси просияла, но когда они добрались до дома, Джун Барбер сказала, что от мистера Дрю нет никаких новостей. Несмотря на то, что Нэнси была очень обеспокоенна из-за папы, она решила, что это не должно испортить вечер без и Джордж. Завтра нам надо осмотреть залив Бойт-Кэп, сказала она. Миссис Чэнтри, в письме вы упомянули о какой-то тайне. Хозяйка дома улыбнулась. Это касается пещеры у подножия Лысового утёса. Мой вам совет: держитесь подальше от этого места. Пожалуйста, Расскажи, почему не сдавалось Нэнси. Сама я никогда там не была, продолжала миссис Чантри. Согласно легенде, в пещере на Лысом утёсе живёт призрак. Я не верю в привидения, но факт остаётся фактом. В тех местах происходили несчастные случаи. Несколько человек чуть не утонули, а один погиб. Как это случилось? спросила Нэнси. Говорят, что призрак каким-то образом извергает из пещеры воду. Всякий раз, когда поблизости оказываются люди, он предупреждающе звонит в колокол. И если те не уходят, их накрывает водой. Без вздрогнул. Если бы это был человек, он бы тоже утонул, значит, тут что-то сверхъестественное. Как давно происходят эти несчастные случаи? Спросила Нэнти. Точно не знаю, ответила мисс Чантри. Но недолго. Насколько мне известно, пещера была здесь всегда, но раньше никто не слышал ни о призраке, ни о воде, ни о звенящем колоколе. О пещере осматривали, уточнила Джордж. Несколько рисковых горожан пробовали, но так ничего и не выяснили. Эта история пробудила в нёмте любопытство. Она до поздней ночи думала о пещере с призраком и пришла к выводу, что этому явлению должно быть какое-то логическое объяснение. Засыпая, девушка решила, что единственный способ всё выяснить пойти туда самой и провести расследование. Однако утром Нинти напрочь позабыла о пещере. От отца по-прежнему не было никаких вестей, и она не могла скрыть тревогу. Девушка позвонила домой в Ривер-Хайтс. Ханна Груин ничего не слышала от мистера Дрю и теперь тоже забеспокоилась. Ничем не помог и звонок в адвокатскую контору. Секретарша мистера Дрю была в отпуске, а замещающая ее девушка сообщила, что по ее данным он должен был уехать в Кандлтон. А из Нью-Йорка не было никаких сообщений. Нет. Совсем сбитая с толку Нэнси ее поблагодарила и повесила трубку. Может, он попал в аварию, сказала она подругам. "А ну прекрати выдумывать", ласково пожурила её Бэс. "Если бы твой папа попал в аварию, о реверхайс об этом бы уже знали. Твой отец будет здесь минута на минуту, так что перестань нагнетать ужас", вмешалась Джордж. "И чтобы отвлечь Нэнси", добавила. "Как насчёт прогулки в пещеру? Хорошо?" С напускным воодушевлением согласилась Нэнси. «Интересно, как мы туда доберемся?» От Джун они узнали, что даже во время отлива единственный безопасный способ попасть к пещере у Лысого Утеса — это моторная лодка. Когда она поняла, что девушки намерены отправиться туда, Джун попросила их не рисковать. Нэнси заверила ее, что они будут осторожны. Подруги покинули дом и на ближайшей лодочной станции Арендовали у рыбака крепкую лодку. Под управлением Нэнси их маленькое судно медленно двигалось вдоль берега. Простираясь на несколько миль, над водой возвышались живописные скалы, привлекавшие к себе художников со всех концов страны. "Я вижу на утёсе человека с подзорной трубой", нахмурившейся сообщила Джордж. "Он смотрит прямо на нас. Ненавижу людей с подзорными трубами". У них несправедливое преимущество. Нэнси рассмеялась и направилась к берегу. Наверняка заезжие туристы вызывают недовольство у местных жителей. Лодка вошла в тень утёса и незнакомцы исчезли из виду. Смотрите, вход в пещеру, воскликнул Джордж. Она довольно большая. Давайте просто пройдёмся снаружи, выдливо предложила Бэс. Нэнси улыбнулась и выключила мотор. Да флотке подплыть ближе к берегу. Бес. Ты ведь понимаешь, что мы ничего не узнаем, не войдя в пещеру. Кроме того, все эти слухи, скорее всего, сильно преувеличены, добавила Джордж. Я не верю в привидения. Бес, который всё это время не сводил глаз со входа в пещеру, внезапно схватил его кузину за руку. Что такое? прошептала Джордж. А тыспуга, Бес? На мгновение лишилась дара речи, затем трясущейся рукой указала на тёмный вход в пещеру и дрожащим голосом произнесла: "Это презрок. Я видела его белый саван. Он он вернулся в своё логово". Услышав слова Бэс, Нэнси и Джордж испуганно уставились на вход в пещеру. Они не увидели ничего, кроме тёмного проёма, окружённого камнями и водой. "Без, тебе, наверное, показалось", сказала Джордж. "Нет никакого призрака. Там вообще нет ничего белого. Сейчас нет. Но он там был. А на что это было похоже?" спросила Нэнси. "Я видела какое-то белое пятно, но ведь призраки не должны иметь чёткие очертания. Ты, наверное, приняла за привидение морскую чайку", рассмеялся Джордж, беспощажало губы. "Это точно была не птица". — настаивала она. — Ну, не обращайте внимания. Я знаю, что даже если бы в этой пещере водили штук двадцать призраков, мне всё равно не удалось бы уговорить вас туда не соваться. У Нэнси не было ни малейшего желания идти на опрометчивый риск. Когда лодка подплыла ближе, девушка внимательно осмотрела вход в пещеру и прислушалась. — Слышишь звуки колокола? — в шутку бросила Джордж. Нэнси покачала головой. Тишину нарушал лишь шум океана. И какой же у нас план? продолжила Джордж. Пещера довольно просторная. И если тут достаточно глубоко, мы могли бы заплыть внутрь прямо на лодке, ответила Нэнси. Она взяла с одной лодки лотлень и принялась измерять глубину. Лотлень специальная верёвка, лень, на которой подвешивается груз лот, для измерения глубины. Тот глубина почти 2 фута. Наша лодка на мель точно не сядет. Взяв вёсла, девушки осторожно проплыли на лодке в темноту пещеры. Нэнси, которая всегда носила с собой фонарик, осветила неровные каменные стены. С одной стороны шёл естественный уступ, вытеченный в скале водой. Стены были мокрыми, а температура значительно ниже, чем на солнечном берегу. Похоже, это самая обыкновенная пещер, расслабившись, заметила Джордж. Никаких призраков, никаких колоколов, никаких извержений. Менти подвела лодку к ступу и крепко привязала канат к зазубрень. Что ты собираешься делать? забеспокоилась Бэс. Хочу немного пройтись вдоль уступа. В пещере могут оказаться внутренние пространства. Тут слишком темно. Ничего не разглядев, а если мы поедем дальше на лодке, то нам будет трудно выбраться. Бэс не хотела покидать их небольшое судно, но увидев, что Джордж собирается идти с Нэнси, она тоже вылезла на уступ. Глядя, как луч фонарика пляшет на тёмных от воды стенах, девушки осторожно двигались по узкому выступу. "Я дальше не пойду", внезапно объявила Бэс и, развернувшись, заторопилась обратно к лодке. «А ты, Нэнси?» — неуверенно спросила Джордж. «Это место...» Её взгляд скользнул к выступу в глубине пещеры. «Это призрак!» — дрожащим голосом прошептала она. «Я только что его видела! Фигуры в белом!» Нэнси ничего не заметила, но страх Джордж передался и ей. «Возвращаемся!» — согласилась юная сыщица. Девушки быстро зашагали по уступу к выходу. Не успели они сделать и дюжину шагов, как где-то в глубине пещеры зазвонил колокол. Громкий, раскатистый перезвон звучал так скорбно, словно оплакивал души усопших. Услышав звон, Минси и Джордж резко остановились. Их обоих посетила одна и та же жуткая мысль. Предупреждающий сигнал колокола, о котором говорила миссис Чантри, воскликнул Джордж. Он звонит перед тем, как пещеру затопит водой. Нэнси схватила её за руку. Пойдём, скомандовала она. Нам нужно выбираться отсюда быстро. Слушай, напряжённо выкрикнула Джордж. Какой-то рёв слышишь? Девушки замерли на месте, потому как раздавшийся шум явно издавала огромная волна, приближающаяся к ним со скоростью экспресса. Бежим! закричала Нэнси. Бежим со всех ног.